Глава третья. Конор Когда на древний лес, окружавший лагерь Конора, опустилась тьма, костер, разделявший их с Софией, стал выбрасывать искры. Вздувшиеся бревна в каменном кругу трещали и шипели, когда пламя поджаривало их. Костер распространял жар, согревавший голени Конора, в то время как он барабанил пальцами по колену, раздумывая, с чего начать. Так много вопросов, так мало ответов, так мало способов проверить, правду ли она говорит. Воздух наполнил резкий звук стали, со скрипом пронизывающий кость. И Конор обернулся на Мёрдока, единственного члена их команды, которому не было известно о призрачном короле. Нужно было действовать с осторожностью. Невозможно сказать, какие связи мог иметь бывший черный гвардеец. Такие, как он, преследовали тьму и расправлялись с монстрами, при встрече с которыми большинство обычных людей оставались стоять в луже собственной мочи. Даже несмотря на его жажду смерти и вообще презрение к опасности, нельзя было недооценивать Мердока. Пока что Конор не хотел делиться с ним тайной о том, кем на самом деле... Был призрачный король. Он вновь обратил внимание на их штатного некроманта, которая, схватив палку, тыкала ею в разделявший их костер. «Расскажи больше о магии смерти. Хочу узнать, почему он решил слиться со мной». София склонила голову на бок, и в уголках ее рубиново красных губ появилась уклончивая ухмылка. «Он, да? Не оно?» Ты до противного наблюдателя. Конор потер висок, чтобы скрыть раздражение, которое испытал, когда позволил такой детали сорваться с губ. Но да, он... Интересно. В этом слове словно крылья бабочки промелькнуло тоскливое любопытство. Магнуссен ждал и, упершись локтями в колени, молча требовал ответа. Не могу сказать наверняка, призналась женщина, тыча в костер палкой. В Незервейле о них мало что есть. Знаю только, что призрак переходит к новому хозяину после смерти предыдущего. Мы полагаем, что оно, прости, он ищет ближайшее живое человеческое существо. Наверняка он выбрал тебя, потому что ты был ближе всех, когда погиб его предыдущий хозяин». Конор потер подбородок, стараясь не показывать эмоций на лице, когда она бросила в его сторону очередной любопытный взгляд. Она догадалась о смерти Генри, но он не собирался этого подтверждать. Еще раз, осторожно глянув через плечо на мердока, он увидел, что тот срезает нижнюю часть живота оленя. В воздухе разнесся ржавый запах крови, когда она хлынула на траву, но выражение лица мужчины осталось неизменным. Взгляд сосредоточен даже ухом не повел. Даже если бывший черный гвардеец прислушивался к их беседе, похоже, он не отметил то, как Конор получил призрака. И все же стоило проявить осторожность. Парень снова уставился на костер. «Тогда кто за мной гонится?» «Все». Ее палка приподнялась над костром, когда София пожала плечами и кончик ветки оставил в воздухе оранжевую полоску от горящего дерева. Раздраженно простонав, Конор покачал головой. «Назови имена. Мне нужны подробности!» Я устал слышать в ответ «Все». София поджала губы, и на ее щеках появились ямочки. «Ладно. Никс, а значит, и весь Незервейл, скорее всего, оставит тебя в покое, пока ей не покажется, что ты достаточно слаб, чтобы тебя победить. Несколько некромантов-одиночек, может, и окажутся достаточно смелыми» чтобы прийти за тобой, но большинство будут просто наблюдать издалека. Элитная армия не станет тебя преследовать, пока Никс не отдаст приказ. К счастью для тебя, ее не интересует призрак. Она говорит, что такая магия гиблое дело и пустая трата времени, но я считаю, что она просто зазналась». Уставившись в костер, Конор слушал между строк, пытаясь поймать некроманта на лжи. Безразличие Никс к тлеющим душам удивило его. Учитывая, что она управляла Незервейлом, Магнусон думал, она больше всех хотела бы присвоить себе призрака. Может, София мастерски лгала, а может, Никс ожесточилась из-за того, что Айрону Захариусу удалось то, чего не удавалось больше никому из храма. «Световицы будут гоняться за тобой, это очевидно». София махнула рукой куда-то в сторону опушки. Световицев контролируют старлинги, а значит, придется иметь дело со страдающим манией величия Тиаганом и всей его заносчивой семейкой. У них связи во всех крупных городах, и я, полагаю, во всех столицах на каждой городской площади развесят твои портреты, с надписью разыскивается. Маленькие города со временем тоже присоединятся. Миленько, пробормотал Конор, чего от меня хотят световицы? Некромант пожала плечами. Кто знает? Может, хотят произвести над тобой вивисекцию, может, хотят призрака себе, может, хотят запереть его и спрятать. Ты, разумеется, умрешь в процессе. Разумеется, сухо произнес Магнусон. Что касается остальных, тут я не могу сказать наверняка: Уилдефер, Дюкрест, Хейзлтайт, Мосвейл, Фреймур, Саутхейвен и Керквел были практически полностью подчинены во время завоеваний Генри. Конор стиснул зубы при упоминании Родины, но его стальной взгляд остался прикован к костру. «Спустя годы войны с Генри в каждом крупном королевстве наверняка существует неприязнь по отношению к магии призрака», продолжила София. «Что касается Уэстхелма, от них уже много лет ничего не слышно. Они ненавидят тех, кто пользуется магией, и объявили Генри кровную месть за то, что он выгнал их из Окенглена, заставил покинуть родные земли. «Могу только предполагать, что они будут гнаться за тобой, учитывая, какая власть в твоих руках». «Что насчет Отмунда Солблада и Зандера Старлинга?» Конор потер висок, чтобы облегчить пульсирующий приступ надвигающейся головной боли. Где они? Ее губы искривились в понимающей улыбке. «Это и есть те двое могущественных людей, у которых есть то, что принадлежит тебе?» Он просто кивнул. «Странно». Улыбка сошла с ее лица. Зандер, тут я еще понимаю, он лезет во все подряд. Но как со всем этим связан лорд Мосвейла? Замечательный вопрос. Признал Конор. Намек. Подсказка. Сама того, не осознавая, она дала ему важнейшую информацию. Отмунд правил Мосвейлом. Небольшим пределом, о котором Конор почти ничего не знал. Магнусуну рассказывали о нем еще в школе, в Керкуэле. Но, помимо краткого упоминания в картах, Мосвейл мало что значил для Салди в целом. Из того немногого, что Конор помнил, лорд Мосвейла не имел ни связей, ни армии, ни сокровищ, подобавших королю. Это означало, что у Отманда не было ресурсов, чтобы организовать поход против него. По крайней мере, так он полагал. «Откуда ты знаешь его имя?» — не сдавалась София. «Что такого есть у Сол, Блада и наследника Старлингов, что ты хочешь вернуть?» Он усмехнулся ее настойчивости. Некроманту не обязательно было знать об оружии, способном убить призрака. Учитывая ее умение, Конор полагал, что София сумеет добыть оба кинжала самостоятельно, но сомневался, что отдаст их потом. «У каждого из них есть то, что принадлежит мне», — повторил Магнусон, ходя вокруг да около. «Моя главная цель — вернуть свое имущество, а большего знать тебе пока не нужно». Она нахмурилась еще сильнее и, возмущенно фыркнув, скрестила руки на груди. «Ладно, храни свои секреты». «Так что ты говорила о них?» Отблески огня легли на ее лицо. «Я ничего не знаю Солблади, кроме факта его существования», — раздраженно ответила женщина. «Что касается Зандера Старлинга, слава Норнам, я ни разу за всю жизнь не сталкивалась с ним». «Черт! Как нам добраться до Старлинга?» Она откинулась назад и искоса бросила на собеседника свирепый взгляд, словно не понимала, к чему он клонит. «Никак. Никто не может до него добраться, и никто не хочет. Сделай одолжение». Наморщив лоб, она уставилась в костер. Полагаю, если бы мне все же пришлось его выслеживать, я бы ждала. Ждала. София кивнула. Ждала и прислушивалась. Чтобы победить Старлинга, нужно терпение. Нужно искать подходящий момент, чтобы напасть. А с этой семейки такой шанс выпадает редко. Услышав, что Зандерс собирается на очередное задание в одиночку, я бы последовала за ним и перехватила его, когда он меньше всего ожидает нападения. Нашла бы отдаленное место, где не дождаться помощи. Если бы с ним был еще хотя бы один солдат в качестве прикрытия, отказалась бы от нападения и попробовала бы снова в другой раз. В том маловероятном случае, если попытка все же увенчается успехом, я бы составила беспроигрышный план побега, потому что старлинги плохо переживают неудачу». Даже несмотря на то, что кровоядные кинжалы представляли смертельнейшую угрозу для его жизни, придется ждать. Помимо того, что у Софии вообще могло не оказаться ответа, последним, что он хотел услышать, было то, что придется ждать. Конор с досадой простонал и потер лицо. По крайней мере, у него хватает вопросов, чтобы скоротать время. А пока мы ждем, разгадай для меня загадку. Порывшись в грибах и вяленном мясе, он выудил из сумки кинжал, которым защищался бандит в лавке Зельевара. Когда Магнусон поднял его. Драгоценные камни заблестели в свете огня. Знаешь, что это? Дай взглянуть. Женщина потянулась к нему, раскрыв ладонь, и стала ждать, пока он передаст кинжал ей. Суровым взглядом предупреждая, чтобы София не смела ничего предпринимать, он все же передал ей клинок. Некромант повертела оружие и так и сяк изучила инкрустированную драгоценными камнями рукоять кинжала до мельчайших деталей, после чего, наконец, достала клинок из ножен. Отсветы пламени танцевали на стали. Конор по-прежнему не замечал в кинжале ничего особенного, кроме драгоценных камней на рукояти. — Не знаю почему, но эта штука кажется мне знакомой. — Что в ней такого? Откуда она у тебя? Некромант перевела на него мрачный взгляд. Бродяга нетерпеливо склонил голову на бок, молча побуждая ее продолжать, черт возьми. Он не имел намерений выдавать что-то, прежде чем она расскажет то, что он хотел знать. Конор не доверял ей. И если хотя бы раз он поймает Софию на лжи, то без обиняков бросит ее. Здесь, в лесу. Колдунья раздраженно покачала головой и вложила кинжал обратно в ножны. Это зачарованный предмет. Посмотри сюда. Она постучала пальцами по овальному камню в рукояти, и от ее прикосновения самоцвет на миг вспыхнул зеленым светом. Это огнедышащий камень из зачарованной руды прямиком из Люнстоуна. Световицы владеют монополией на их изготовление. Она скорчила гримасу и презрительно сморщив носик, продолжала рассматривать кинжал. «Полагаю, у тебя не так много опыта обращения с зачарованными предметами». Конор выдержал ее взгляд, всего лишь раздраженно прищурившись. Колдунья по какой-то причине все еще думала, что он действительно будет отвечать на ее бесконечные вопросы. А, так это всего лишь еще одна проверка». София закатила темные глаза и перекинула волосы через плечо. «Ладно, уважу тебя». Такой камень необходим, чтобы зачарованные предметы работали. Они черпают из него силу, правда, с годами он тускнеет. Каждого камня при умеренном использовании хватает на два года, однако при частом использовании накладывать чары заново приходится раньше. Это все, что я могу сказать точно, не зная о том, как его изготовили. Где ты его взял? В лавке Зельевара в Брэдфорде. По крайней мере, это признание не причинит вреда. «А, неспроста я его узнала». Женщина снова осмотрела рукоять. Плечи ее расслабились, когда загадка оказалась разгадана. «Он лежал на одной из витрин в задней части лавки, да?» Конор кивнул. «Тогда это наверняка поджигатель». Она снова вынула кинжал из ножен и направила его в землю, у ног. На рукояти вспыхнуло пламя, прокатившееся по всей длине лезвия. Со острия сорвался крошечный огненный шар, с шипением ударивший в землю, после чего пламя угасло, превратившись в тонкую полоску дыма. Загадка решена. Некромант вложила клинок в ножны и вернула Конору. Когда он забрал оружие, она разочарованно вздохнула. «Должна признать, я надеялась, это будет что-то поинтереснее. Там, откуда я родом, это и есть что-то интересное». — признался Конор. — У нас на Западе такого нет. И во время путешествий по южной дороге я никогда не видел, чтобы кто-нибудь такими пользовался. Я всегда считал, что все существующие огненные мечи принадлежат Старлингам. Технически это не огненный меч. Некромант указала на крошечный кинжал. Он обладает лишь крупицей его потенциала. В качестве кинжала самое большее, на что он способен, — это развести костер. Старик просто добавил камни из Уилдефера, наверняка, чтобы задрать цену в десять раз больше его реальной стоимости. Конор нахмурился. Совершенно обыкновенный кинжал остановил его призрачные клинки не хуже огненного меча Куин. А вот у незачарованного оружия грабителей в лавке не было ни шанса. Либо зачарованные огнем клинки были способны остановить его оружие, либо, что вероятнее, зачарованные предметы обладали магией, с которой ему было непросто совладать в битве. Придется наблюдать, ждать и предполагать худшее, пока он не будет знать наверняка. В «Смертоносном» было больше подробностей. Если где-то и существовал ответ, то в этой книге. Раз придется ждать подходящего момента, чтобы затянуть лассо на шее Зандера Старлинга, пока что можно пойти за этой ниточкой, ведущей к гробнице Айрона. Расскажи подробнее о смертоносном. Конор сменил тему разговора, прежде чем она успела спросить что-то еще о кинжале. «Откуда тебе известно, что он в горах?» О, -о, О! Некромант прочистила горло и свела колени. Пальцы ее задумчиво заплясали на коленной чашечке, и она отвела взгляд от костра. София, в его голосе слышалось предостережение. Не лгать! Женщина нахмурилась. Судя по тому, что ты пощадил Старлинг, тебе не понравится мой ответ. Не попробуешь, не узнаешь. Колдунья простонала, рассеянно почесав затылок. Ровно два года назад, перед тем, как я покинула Незервейл, Ник схватила наместника Световицев. «Что значит наместник Световицев?» «Один из высших офицерских чинов в палате Световицев». Ответила она, слегка нахмурившись, словно думала, что он это знает. «Это была еще одна проверка?» Это было не так, но Конор все равно ухмыльнулся, чтобы заставить ее гадать. «Ах ты мерзкий!» Простонав от досады, она потерла глаза и благоразумно закрыла рот, не закончив оскорбление. Он жестом велел говорить дальше, делая вид, что действительно проверяет ее. «Продолжай, просвети меня». «Ладно, раз тебе так нравится меня бесить», — фыркнула колдунья. Световидцу, который оказывается достаточно глуп, чтобы ступить на болото Незервейла, уже не суждено снова увидеть белый свет. Таков закон. Как только световидец заходит на нашу территорию, можно считать его мертвым. Есть причина, по которой старлинги не смогли захватить Незервейл. И она состоит в том, что война между двумя храмами на нашей земле привела бы к гибели тысяч элитных солдат. А может, даже сотен тысяч. Но женщина, которую мы схватили, Оказалась наместником, и мы понятия не имели, что произойдет. Мы даже не знали, известно ли им было о том, что она явилась к нам. Перед нами стоял выбор — допросить ее или потребовать выкупа. Конор подавил нетерпеливый вздох. «Ты вообще собираешься отвечать на мой вопрос?» «Я веду к этому». Поморщилась София, возмущенно выгнув спину. Суть в том, что эта женщина обладала связями и информацией. Она была необычной пленницей. Наместники представляют ценность. Если бы в Люнстоуне прознали, что она у нас, в любом случае разразилась бы война. Нужно было действовать быстро. Я посоветовала Никс обсудить условия обмена, ведь у нас было много требований к световицам. Но она меня проигнорировала. Мы сковали наместницу цепями в подземелье, и начался допрос. Наместница понимала, что она не жилец, но все равно не хотела расколоться. Некромант покачала головой, не сводя глаз с пламени. Это было неважно. Никс обладала нескончаемыми запасами волшебных реагентов, с помощью которых можно было заставить ее дать нам ответы. Я могла бы сварить зелье, чтобы заставить ее рассказать нам то, о чем мы спрашивали, но. Такое бывает! вмешался мердок. Конор оглянулся через плечо и обнаружил мужчину с оленьей головой в одной руке и окровавленным ножом в другой. Вязкая красная масса капала с кончиков его пальцев, и он, с благоговением раскрыв рот, смотрел на Софию. Да, колдунья даже не потрудилась скрыть свое раздражение от того, что ее снова перебили. Такое бывает. Конор без слов, жестом велел ей продолжать. Она рассеянно стала перебирать пальцами кончики волос. Вместо того, чтобы велеть мне сварить зелье хакамор, Никс решил заживо содрать женщину кожу. Миллиметр за миллиметром. Сантиметр за сантиметром. Это было жестоко. Даже по моим стандартам. Но это сработало. Она заговорила. И говорила, пока ее сердце не выдержало. Она рассказала все, что мы хотели знать. София стрельнула темными глазами в Конора. — Вот, кстати, с кем тебе придется иметь дело, если ты будешь вынужден пойти против Незервейла. Имей это в виду. Он с отвращением поморщился. Боль ради боли. Пытки ради краткого ощущения превосходства над тем, кто скован цепями. Такие люди не заслуживали тратить воздух, которым дышали. «Эта твоя наставница, похоже, очаровашка», — сухо произнес Мёрдок, срезая мясо с оленьей туши. «Даже не представляю, почему ты ушла». София хмуро уставилась в темноту позади Конора. Увидев ее, испепеляющий взгляд, бывший черный гвардеец замолчал. «Мы довольно многое узнали благодаря ей», — продолжила некромант. «Секреты, скрытые в голове этой женщины, дали нам доступ к архивам, и информацию, о которых мы и не мечтали. Она взглядом изучила тени, опускавшиеся на лес, и знаком велела Конору подойти ближе. Очевидно, дальнейшее не было предназначено Глюшей Мёрдока. Вместо того, чтобы шептаться, Магнусон встал и жестом велел колдуньи следовать за ним в лес. У них оставалось немного времени, прежде чем ночные хищники и звери выйдут из своего логова и нужно было использовать его с умом. Пусть это и была самая важная беседа в его жизни, но монстры древнего леса не знали ни терпения, ни сострадания. Они подчинялись лишь зову голода.